Глава шестнадцатая. Осколки мечты. Светлана Романова обошла группу парней, толпившихся у дверей столовой. До нее донеслись обрывки разговора. «А она крутая, эта нимфа!» — с уверенностью заявил Попов своим приятелям. «И богачка к тому же», — согласился Руслан Той. «И почему такие девчонки не встречаются на моем пути? Нет в жизни справедливости». Светлана едва заметно улыбнулась. До чего же приятно было слышать такие слова в свой адрес. С тех пор, как она, проломив окно зимнего сада, рухнула на те цветы, ее жизнь словно началась заново. За последние дни Светлана полностью обновила свой гардероб, накупила модных туфель и дорогой косметики. Одноклассники, да и другие знакомые школьники пришли в восторг от ее новых нарядов. Девчонки откровенно завидовали, парни отпускали комплименты ей вслед. Мама ничего не заподозрила. Леонид солгал ей, что ему повысили зарплату. И Нина Ивановна поверила, а что ей оставалось. Отчим засыпал ее дорогими подарками, сказал, что оплатил наряды и для Светланы, поэтому девушка без опаски надевала любые вещи, когда собиралась в школу. В общем, жизнь наладилась, и всего-то и нужно было ограбить родного папашу. Но Светлана не собиралась останавливаться на достигнутом. У ее отца было еще много магазинов, которые она собиралась посетить. Всерьез ее беспокоил лишь оборотень. Тогда в Махаоне, когда они столкнулись лицом к лицу, она испытала настоящий ужас, хоть и не показала этого. Оборотень действительно напугал ее. Она прямо... Кожей почувствовала исходящую от него опасность. Светлана содрогнулась. Все-таки нужно было избавиться от него сразу. Интересно, удалось ли тогда нагнать на него страху? Вообще-то оборотень не выглядел особо испуганным. Но ничего, она себя в обиду не даст. Если этот урод посмеет напасть на нее, она ему покажет. Внезапно девушке показалось, что желтые кошачьи глаза — Только что мелькнули в толпе учеников. Светлана так и застыла посреди коридора, испуганная и растерянная. «Не может быть!» — выдохнула она. «Чтобы он вот так просто среди бела дня заявился в школу? Но ведь такое уже случалось совсем недавно, в тот день, когда она стала другой. Оборотень снова появился и тут же пропал среди стоящих у окна мальчишек. Опять возник у доски объявлений. Затем показался у дверей актового зала. Выглядел он точно так же, как во время их последней встречи. Высокий, гибкий, с плавными движениями, весь затянутый в черную кожу. Из-под низко надвинутого на лоб капюшона сверкают узкие вертикальные зрачки. Он выследил ее не иначе. Светлана опрометью бросилась по коридору, расталкивая учеников не просто было бежать на высоких каблуках модельных туфель. Сердце девушки бешено колотилось, едва не выскакивая из груди. Оборотень преследовал ее по пятам. Но вот странность. Похоже, никто в холле, кроме нее, его не видел. Он быстро передвигался между снующими по коридору учениками, а они все пялились только на нее, с выпученными глазами несущуюся по коридору. Светлана обернулась на ходу и вдруг врезалась во что-то мягкое и теплое. Она повернула голову. Оборотень стоял прямо перед ней. Его глаза ярко блеснули, рот ощерился в злобной усмешке, обнажая острые клыки. И тут она завопила. Светлана подскочила в шезлонге, стоящем у искусственного ручья в школьном зимнем саду, и, опрокинувшись вместе с креслом, упала на гравийную дорожку. Тут же вскочила, и как затравленный зверь начала озираться по сторонам. Кроме нее в саду никого не было. Тишину нарушало лишь тихое журчание фонтана. Теперь она вспомнила, что пришла сюда после окончания уроков, села в это самое кресло, задумалась и, очевидно, уснула. Но каким реальным оказался сон! Тыльной стороной ладони девушка отерла холодный пот, выступивший на лбу, затем глубоко вздохнула, стараясь унять колотящееся сердце. Желтые цветы, подарившие ей новые способности, сплошь усыпали ближайшую клумбу. Они уже прижились и стояли перед девушкой, крепкие, красивые и очень живые. Цветы так и манили ее к себе. Светлана приблизилась к клумбе и протянула к ним руку. Цветы тут же качнулись к ней. Медленно и плавно шевеляли с точками. Девушка улыбнулась. Здесь не было оборотня. Никто ей не угрожал. Ее окружали лишь растения. И в их обществе она ощущала покой и умиротворение. Наблюдая за тем, как двигаются под ее руками растения, она вдруг поймала себя на очень простой мысли. Зачем ждать? Жить в постоянном страхе, что оборотень настигнет ее. Не лучше ли ударить первой? Избавиться от него, как от назойливой мухи. Устроить ему ловушку, из которой он не сможет выбраться. Ведь если его убрать, никто не посмеет встать на ее пути к богатству и вольной жизни. В редакции «Прожектора» полным ходом шла верстка очередного номера школьной газеты. «Страшные сны! Кто из нас сошел с ума?» — вывела Ирина на первой полосе. «Не слишком ли это...» — смело спросила Олеся Костылева. Нелли Олеговна снова взбесится. «Это и называется свобода слова», — важно изрекла Ирина. Мы — молодежная газета и не обязаны отчитываться перед всякими заучами. Придется тебе тоже остаться после уроков, подклеивать книжки в библиотеке, ковыряться в саду, наводить порядок в лаборатории, — сказал Никита, входя. Затем обернулся к Олесе. — Тебя ждет психолог. Я только что от нее. — И какая она? — разволновалась Олеся. — Нормальная тетка, — заверил ее Никита. Все понимает, и ей можно доверять». Олеся шумно вздохнула и поплелась к выходу. Не успела она закрыть до конца дверь, как в редакцию, размахивая флешкой, протиснулся Артем Бирюков. Следом вошли Ксения и Вероника. Бирюков сразу кинулся к компьютеру. «Вот, моя статья о подготовке к маскараду!» Ирина мельком взглянула на монитор и включила принтер. «Размерчик подходящий, количество строк меня радует. А ты себе костюм уже выбрал?» — спросила она. «Я? Я на Хэллоуин не пойду», — заявил Артем. Клепцова смерила его взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Почему это?» «У меня проблемы дома, семейные обстоятельства, и еще я заболею», — выпалил Артем с опаской, покосившись в сторону Вероники. «Фигушки!» «Пойдешь, как миленький, и будешь все фотографировать». «Вот еще, ты и сама неплохо умеешь это делать». Ирина нахмурила брови. «Я буду писать об этом статью. И почему я должна все делать сама? Совесть у вас есть?» Никита ухмыльнулся. Это не укрылось от Ирины. «А ты чего лыбишься?» Накинулась она на него. «Подумал бы лучше о том, кто будет писать сценарий для вашего глупого спектакля. Я пальцем о палец не ударю, помяните мое слово». Никита сразу перестал улыбаться. «Ну, я думал, что этим займешься ты», — неуверенно сказал он. «Ведь ты лучше всех нас разбираешься в литературе. И еще ты очень умная и... и красивая», — робко добавила Вероника. «Ха!» Ирина сложила здоровенный кукиш и сунула его под нос сначала Никите, затем Веронике, а заодно и Ксении. «Видали? Я не собираюсь работать за вас всех!» Она сгребла бумаги в стопку и пулей вылетела из редакции. Остальные молча уставились на принтер, продолжавший выплевывать листок за листком. — Когда-нибудь я высморкаюсь в ее свадебное платье, — раздраженно заявила Вероника. — Вот будет сюрприз. — Она ведь вроде собиралась петь, — недоуменно произнесла Ксения. — Уже передумала. — Поняла, видно, что от ее пения потолок в зале может рухнуть, — сказал Артем и решила участвовать в нашей постановке». «Тогда она права», — сказала Ксения. «Нам уже пора писать сценарий. И у нее действительно слишком много дел. Нужно выбрать двух человек из тех, кто хорошо сочиняет. Пусть они перечитают «Пиковую даму», ну и выдадут что-нибудь эдакое. До конкурса осталось не так много времени». «Я знаю, кто это может сделать», — воскликнула вдруг Вероника. «Артем и Лариса». Артем едва со стула не свалился. — Почему я, — возмутился он, — почему не Алена с Ларисой? — Скажешь тоже, Алена до десяти лет не умела определять время на часах. — Почему тогда не ты не унимался, Артем? — Я сочинение это написать не могу, — честно призналась Вероника. — А тут целый сценарий. — А я вообще ни читать, ни писать особо не люблю, — вставила Ксения. — А мне Пушкин не нравится, — добавил Никита. — Остаетесь только вы двое. И еще Игорь Лужецкий. — заметил Артем. — У него один баскетбол на уме, — сказала Вероника. — Кстати, нужно сообщить о нашем решении Ларисе. Вот наслушаемся сейчас. Она направилась к двери. — Подожди меня, — вскочил со стула Артем. — Я хочу это видеть. Они вышли, оставив Никиту наедине с Ксенией. Те молча переглянулись, и Легостаев вдруг понял, что наступил долгожданный момент. слушай — начал он. — Я тут подумал, мы давно знаем друг друга. И вообще... — Да, — заинтересованно кивнула Ксения. — Тут этот бал балмаскарад намечается. И вот хочу тебя спросить... — Никита нервно почесал затылок. — Может, ты пойдешь со мной на Хэллоуин? Выдав это, он замер, не сводя взгляда с Ксении. Девушка широко распахнула глаза. «Ох, что это значит? Да или нет?» — напрягся Селегастаев. «Никит, я прям не знаю, что сказать. Дело в том, что меня уже пригласили». Сверкающая мечта разлетелась в дребезги, и несколько самых крупных осколков, как показалось Никите, один за другим стукнули его по голове. «Кто?» — тихо спросил он. «Антон Василевский». Никита обессиленно бухнулся на стул. «Я же не знала, виновата», — сказала Ксения. «Вот и дала согласие. Но если бы не это, я бы с радостью пошла с тобой». Она потрепала его по плечу. «Так без обид?» Никита буркнул что-то неопределенное. Из коридора послышался изумленный возглас Ларисы Кирсановой. «Что?» Видимо, ей только что сообщили, что отныне она сценаристка. «А что такое?» — раздался деловитый голос Вероники. «Да я тебе сейчас так врежу, что к тому времени, как ты придешь в себя, твой топик уже выйдет из моды!» В этот момент в редакцию вернулась Клепцова с тарелкой полной сдобных булочек. Одну она уже жевала на ходу. «В коридоре Веронику убивают», — заметила она с набитым ртом. — Никто посмотреть не хочет. — Кстати, вы определились со сценаристами? — Определились, — ответила Ксения, все еще не сводившая глаз с Никиты. «То — То-то же. Я знала, что вас надо поставить перед фактом, и тогда вы сразу найдете решение проблемы вместо того, чтобы надеяться только на меня. Кофе хотите? где здесь был чайник. Только за чистоту чашек не ручаюсь. Вчера Алена и Игорь ловили ими пауков. Ирина достала из шкафа электрический чайник и, повернувшись, Чуть не врезалась в вожатую Оксану, ворвавшуюся в редакцию, как ураган. — Иринка, как хорошо, что ты здесь! — громко воскликнула она. — У меня для тебя хорошие новости. — Уже предчувствую беду, — насторожилась Клепцова. — Все не так плохо. Я уезжаю на две недели на вожатские сборы, и на этот срок хочу поручить управление редакцией тебе, как самой достойной кандидатуре. Ирина издала восторженный всхлип. — Я... — Я... у меня слов нет. — Знаю, — кивнула Оксана, — но имейте в виду, вы все, что в следующий понедельник надо показать директору уже полностью сверстанный номер газеты. — Но он готов еще только наполовину, — выпалила Ирина. — Вот и поторопитесь с этим делом. Я ведь могу на тебя рассчитывать? — Да, — воодушевленно произнесла Клепцова. — Славно. А мне уже пора собираться. И Оксана скрылась за дверью. — «Ну и повезло же тебе», — сказал Никита. «Угу», — задумчиво кивнула Ирина, а затем пристально уставилась на Легостаева. «У меня еще две полосы нечем занять. Ну-ка, быстро написали мне пару статей». Ксения и Никита озадаченно переглянулись. «Я бы с радостью», — сказал Никита, «только неохота...» «Тогда валите из моей редакции!» угрожающе подбоченилась Клепцова. Ксения и Никита наперегонки бросились к двери и чуть не столкнулись с возвращающимся Артемом. Вид у него был какой-то растерянный. «Флешку мою не видели?» — спросил Артем, обескураженно оглядываясь по сторонам. Тут его взгляд упал на поедающую булочки Ирину. «Небось, ты ее и сживала». Ирина от такой наглости аж поперхнулась. «Вот до да чего жадность доводит!» прокомментировал Артем. Ирина, прокашлявшись, бросилась на него. Он проворно выскочил за дверь, Клепцова выбежала следом. — Они такие смешные, — сказала Ксения. — Угу, — безрадостно кивнул Никита. Он все еще переживал ее отказ.